Цифрыч довольно откинулся в кресле, созерцая плоды своего труда. Папки, связи, файлы, цифры, текст, таблицы. Результат анализа приятно радовал глаз. Добытые данные сходились как с рассказом Айи о ее жизни в интернате, так и с двумя делами ее сокурсников, вытянутыми цифирию для подтверждения или опровержения полученных от Айи фактов. Мало того, эти данные не расходились со сводной статистикой, которую удалось вытащить уже под конец сеанса, когда установленная Керра-приблуда перла из баз данных все, до чего могла дотянуться. Таким образом, можно считать достоверным, что Айя Геллан действительно четыре последних года жила и училась в 18-м интернате. Хорошо, что когда-то Тим Бимберли, уроженец Белого Сектора, Отказался от более чем лестного предложения пойти на обучение в похожее заведение. Шизанутся. Они там в натуре гимн поют три раза в день. Причем искренность исполнения оценивается отдельно и учитывается в интегральной оценке. А история корпорации в общем зачете стоит выше математических дисциплин, мать. Эх... До сих пор помнится выражение лица того СБшника, которому Тим, да-да, еще не Цифрыч, а Тим, при побеге вогнал в бок заточку, зная наших. Белые кварталы, конечно, не черные, но и не эта теплица за периметром. Ладно, приятные воспоминания после. А то, что чутье Тима Цифрыча никогда не подводило, так он об этом знал. Сколько раз из передряг всяких вытаскивал или наоборот выводила на прибыльные дела? Хакер довольно хмыкнул и закурил очередную сигарету. В комнате уже без противогаза сидеть было нельзя. Дальше вытянутые руки за дымом ничего не разглядеть. Но курить все равно хотелось. Сделав пару затяжек, Цифрыч поразмыслил и вытащил из кармана штанов пластиковый пузырек с рабочей химией вытряхнул на ладонь сине-белую капсулу, не глядя, забросил ее в рот и проглотил. Тело хочет спать, а мозгу нужно бодрствовать, и иного пути заставить туловище делать то, что ему не хочется, не существует. Итак, дальше. Теперь события, люди, подразделения и вообще все, что есть о Крил Инк Марианетте, часть работы он уже сделал раньше. Например, добыл и просмотрел официальную историю корпорации. Вытащил имена и фотографии ее знаменитых исследователей Ирония судьбы, при всей секретности, царящей в корпорациях Сотрудники вынуждены устраивать внутренние конференции Чтобы научники не теряли квалификацию А следом за внутренними, про которые узнать непросто Проводятся и межкорпоративные, совместные с корпорациями-союзниками И вот инфу с них добыть уже вполне реально при должной смекалке и подготовки А главное, участники известны, равно как и их ранг в неформальной иерархии ученых. Какие красавцы, однако, в марионете трудятся. Гений смерти. Дерек Вулкинс, например. Работал на стыке дисциплины, творил такое. Тут хакер невольно поежился. Мозгового червя за полчаса вгоняющего пользователя в кому И он, и все его коллеги до сих пор отлично помнили. Антивирус, конечно, написали, насколько ж народу передохло, пока разрабатывали. всего-то типовой троян, но подкрепленный уязвимостью голоэкрана. И мало кому известным воздействием голополей на мозг. Сидишь, смотришь, вдруг «Опа!» Картинки перед глазами замелькали, какие-то цифры, а потом «Бац!» Мордой в стол, и уже мозги из ушей текут. А ведь еще восемь лет назад мистер Вулкин тихо мирно готовил доклад о совмещении биологических вирусов и наноботов. А через три года взял, да я окочурился. А может, помогли. Такой суке, право слова, не зазорно было бы. Или вот Вики Морган, шиза красава. Это жива зараза. Почитал про них, как в канализации искупался Ладно, хватит пока Цифрович подключил связь и запустил цепочку прокси Задав параметр на поиск по первым пятерым научникам И первым десяти событиям, попадающим под интервал от 6 до четырех лет назад Потом закурил еще одну сигарету Покрутился задумчиво в кресле И решил, что пускай первыми пойдут те, кто посередине Как раз и гений смерти с датой преждевременной кончины идеально попадает. Итак, кому из недоброжелателей Тима повезет первым? Скоро узнаем. Это ведь какой-то идиот сказал, будто враги зло. На самом деле нет. Их атаки дают возможность пропихнуть к ним управляющие программы. И когда надо остаться в тени, вэлком, враги, вы очень пригодитесь».